Примечание редактора. В который раз нам следует обратиться к иным источникам для того, чтобы должным образом понять общую картину происходящего. По крайней мере, первый из этих отрывков можно читать. Второй же, непереносим, как и прочие акты насилия с над Готиком, но я включил его в рассказ, поскольку в нём отражены события, происходившие с полком в то время, как Каин нашел себе другие забавы. Поскольку Тингроузер и так достаточно адекватно подводят ток к событиям, Читатели с утонченной чувствительностью к языку могут пропустить второй отрывок, если пожелают, хотя он и представляет нам отчёт от первого лица о том аспекте конфликта, касательно которого первый автор, как и большинство одумбрианцев, до сих пор остаются в полном неведении. Из помрачнения в едва ночи. Короткая история вторжения хаоса» за авторством Дангблата Тингроузера 957 М41. Вражеский линейный корабль продолжал надвигаться на флотилию торговых судов, Непокорный, несокрушимый, казалось, был единственной преграда, отделявшей их от неминуемого уничтожения. Выжившие транспортные суда противника оставались на орбите, выплёскивая груз предателей-еретиков на планету, застывшую внизу. Многие из защитников все еще надеялись на то, что могучий имперский корабль вмешается в ход высадки, но он со всей уверенностью оставался на месте. По правде говоря, теперь он и не мог предпринять большего, потому что отвернуться и начать преследование горстки разбросанных целей значило для него подставиться под огонь вражеских орудий. Кроме того, нужно было думать о торговых кораблях, их на орбите к этому времени находилось чуть более тысячи, и все они казались беззащитными перед лицом хищника, наползавшего на них. Никто не хотел признавать этого вслух, но защита торговых судов была важнейшей сдач линейного крейсера Империи, эти суда могли понадобиться в случае, если бы дело дошло до самого худшего — необходимости эвакуации планеты. Они должны были быть спасены, в то время как уже опустевшие транспортные суда врага, выполнив свое низкое предназначение, не представляли более какой-либо угрозы. Несмотря на правоту всех логических доводов, мы можем представить себе то чувство досады, которое ощущал экипаж несокрушимого, и недобрые предчувствия, владевшие экипажами торговых судов, пока Левиафан Хаоса продолжил спускаться к ним по орбите. Битва в космосе превратилась в игру на выдержку, и в это же время сражение внизу, на планете, достигла лихрадочного пика. Войска вторжения наносили удары по всей поверхности, собираясь как и можно было ждать в значительных количествах вблизи планетарной столицы. Едва ночь превратилась в мрачное поле боя, где отряды СПО и имперской гвардии сражались за каждую улицу с казалось неистощимыми количествами фанатичных еретиков, чьей единственной главной целью, несомненно, было причинить как можно больше смерти и разрушений». Не делая очевидных различий между военными и гражданскими, убивая направо и налево, они прорвались в центр города, в то время как храбрые защитники отступили, дабы перегруппироваться в северных пригородах. Здесь сражения закипели еще более жестоко, потому как сторонники тех, кто вторгся на планету, вышли из тайных укрытий, чтобы самим добавить головной боли защитникам. И так происходило по всей Адомбрии. На холодной стране объявились затаившиеся отступники, они намеревались подорвать оборону ледяного пика, Но валихальцам удалось расправиться с ними так же уверенно, как и с внешним врагом. Таларнцы же на горячей стороне оказались под не менее тяжёлым давлением врага, нежели прежде, несмотря на то, что вместе их расположения не было очевидных целей стратегического характера, их кавалерии только и оставалось, что голопом мчатся на защиту обитателей разбросанных по пустыне деревушек, по всей же территории теневые зоны с неослабевающей силой кипела битва за то, чтобы стереть с лица нашего родного мира нечистое пятно. Из произведения... Как Феникс, ложащийся на крыло, ранние кампании славные победы Вальхальского 597-го за авторцем генерала Дженет Солле в отставке 101 М42 Несмотря на ту видимость невозмутимости, которую я со всем возможным старанием демонстрировал моим подчиненным, мои читатели уверенно легко поймут те страшные предчувствия, которые владели мною едва я услышала предупреждение моего полковника. У меня едва ли было довольно времени, чтобы осознать внезапное и неожиданное продвижение по службе. Не говоря уже о том, чтобы как следует узнать моих новых подчиненных глубже, чем просто по обыденным встречам в офицерской столовой, какими до сего времени ограничивалась наша с ними связь. Несмотря на это, мы все были одинаково солдатами гвардии, лучшими и благороднейшими членами человечества, так что моя вера в их способности была так высока, как только могла быть, и со своей стороны я дала себе зарок предоставить им то руководство, которого эти героические мужчины и женщины заслуживали. Имея в своем распоряжении пару минут до того времени, как вражеская атака должна была накрыть нас, я проверила диспозиции взводов, подчиненных мне на тактическом дисплее командной химеры роты, найди это рутинное действие утешительно знакомым. И правда, если не считать дополнительных устройств вывода данных и вокс соединения окруживших меня, я вполне могла бы представить себе, что опять командую своим старым добрым взводом. К моему облегчению все наши отряды хорошо отвечали на тревогу, и командиры взводов действовали так эффективно, как я только могла пожелать. Так что, кидая взгляд на гололед, я не могла даже сомневаться в том, что мы встретим юридическую угрозу готовыми к ней так, как только можем быть. Все, что мы могли делать теперь, это только ждать, когда их шаттлы коснутся земли, и выступить вперед так быстро, как только сможем, дабы сдержать их высадку. И нам не пришлось долго дожидаться. Через считанные секунды я услышала о висках двигателей даже сквозь толстый бронированный корпус Химеры, этот звук быстро оборвался звуком льда, раскалывающегося от удара при их приземлении. По крайней мере, один шаттл уже не должен был вернуться к тому наполненному сбродом кораблю, откуда прибыл, потому как ему не повезло пролететь прямо над головами третьего взвода, который приветствовал его так горячо, как только можно было ждать с обеднённой мощью тяжелого ручного оружия и закрепленных на химерах болтеров. «Один упал и горит», — доложил лейтенант Роксвел, не сдержавший, чтобы не произнести это удовлетворенным тоном, за что едва ли могла порицать его в текущих обстоятельствах. Даже прежде чем я могла бы отдать приказ, он двинул отряды под своим командованием вперед, дабы подчистить выживших, которых, впрочем, оказалось слишком много, чтобы подобное начало боя стало совсем уж утешительным. Как и те, что атаковали нас прежде, эти сражались будто одержимые, совершенно не заботясь о личной безопасности или какой-то определенной тактической доктрине, которой надо следовать. Бой стал кровавым, но их излишняя уверенность в себе оказалась нашим лучшим союзником, не считая, конечно же, нашей веры в Императора. Прошло совсем немного времени, и наш превосходящий боевой опыт и дух стали отчетливо сказываться на ходе сражения. Второй шаттл приземлился в двух километрах от первого, около шахтных выработок, но мы этого ожидали. Первый взвод уже ждал их, готовый по достоинству пустить кровь любому, кто осмеливается поднять оружие против Императора, что они весьма заслуживают и неминуемо получат. Однако же наступление врага было ожесточенным, так что наша линия обороны в некоторых местах прогнулась, позволив им прорваться в город. прежде чем четвертый взвод смог подойти, чтобы поддержать своими силами достойных воинов первого. Так и вышло, что мы теперь смотрели в лицо не одной, а двум ордам фанатиков, неистующих в ледяном пике. Они двигались к его центр с противоположных направлений, без разбору поля по солдатам гвардии, отрядам преторов, призванных охранять спокойствие граждан, и самим невооруженным жителям. Конечно же, многие из них предпочли заняться вырезанием невинных жертв, чем глядеть в дуло наших ружей. Такими трусами они были. И тогда настало время для смелой инициативы, так что я приказала всем отрядам, не связанным боем с врагом, собраться вокруг моей командной машины на городской площади, где двойной напор врага можно было бы встретить одновременно и воспрепятствовать его воссоединению. Потому как если бы им довелось встретиться и слиться, такая единая орда могла бы, несомненно, причинить гораздо больше ущерба, чем каждая из групп по отдельности, и в нашей задаче нам помогли такие обстоятельства, которых никто не мог бы предугадать, Это была прямолинейность мышления вторгшихся врагов, которая позволила Первому и Третьему взводам обогнуть их фланги и изнурять врага все время, пока они продвигались к центру города, и никем не ожидаемое вмешательство подпольного культа, который мы с такими трудами и потерями времени пытались уничтожить со времени нашего прибытия на Адумбрию. Можно теперь напомнить, что комиссар Каин Первым указал на тот факт, что вторгшиеся в систему армии и те, кто проник на планету Тайны и с кем мы сражались до прибытия второго врага, принадлежали, кажется, к соперничающим силам хаоса. Это и подтвердилось самым, как я и говорила, неожиданным образом, потому как пёстрые одетые группы гражданских появились на улицах, дабы своими действиями доставить неприятности тем, кто вторгся в город. Я должна с удовольствием доложить, что наши мужчины и женщины не делали между ними никакого различия, с готовностью пристреливая затаившихся ретиков, едва только они показывались на виду, равно как и солдат предательской пехоты в карминово красных формах». Мятежные жители совершенно не отвечали на наш огонь, сосредоточив усилия лишь на том, чтобы убить как можно больше слуг своего ненавистного соперника, даже тогда, когда сами падали под очищающими лазерными зарядами гвардии. О себе же я могу сказать, что была в значительной мере удивлена их сосредоточенностью на одной единственной цели, найдя её доказательством того безумия, которое, несомненно, должно владеть сознанием любого, кто отвернул свой взгляд от святой императора. Впрочем, как бы ни были испорчены их души, они теперь поработали на благородную цель, потому как их вмешательство, несомненно, ускорило неизбежную победу тех героев, которых мне довелось вести в бой. Рискуя показаться нескромно, я должна все же сказать, что моя стратегия сработала. Оба крыла сил вторгшегося врага встретились в центре и были с успехом заблокированы. Не имея возможности прорываться дальше, они были легко окружены солдатами, преследовавших их первого и третьего взводов, которые использовали превосходящую мобильность, предоставленную нашими химерами во всей полноте, и практически свели вражеские силы на нет в достаточно короткие сроки. Надо признать, что огромной удачей для нас явилось то, что все, кто вторгся в ледяной пик, были пешими солдатами, потому как многие другие отряды врага также имели собственные военные машины. Конечно же, надо упомянуть группировку, штурмовавшую нашу базу при поддержке танка, который комиссар Кайн лично и в одиночку вывел из строя, продолжая неустанно направлять и вдохновлять наши силы в том бою. Да и в основной массе врага, которая приземлилась к западу от города, дабы быть встреченной большей частью наших войск, было определенное число танков и бронированных транспортных машин. Эти в самые краткие сроки были выведены из строя четвертой и пятой ротами, которые скрыли свои команды тяжелого ручного оружия в засадах еще до приземления предателей. Как я с удовлетворением могу отметить, их победа была не менее полной, чем наша, несмотря на большее число войск, задействованных с обеих сторон.